Впрочем, давайте говорить о чем-нибудь другом. Скажите мне лучше, что вы делаете? Как вы живете в Петербурге? Все это меня так интересует, так интересует. Ой, ведь вы продолжаете заниматься музыкой, не правда ли? Да, да, между делом, знаете. О, что же у вас такой прекрасный голос? Ну, прекрасного голоса у меня никогда не было, но я а? еще пою. я Помню, помню, у вас был чудесный голос Такой, такой симпатичный Ведь вы, кажется, тоже композировали Я и теперь занимаюсь иногда композицией а В каком роде? В итальянском Я другого не признаю Для себя я делаю мало, но то, что я делаю, делаю хорошо А, кстати, какая мысль? Вы ведь разбираетесь листа? Если не слишком трудно, разбираю. О, это нисколько не трудно. У меня здесь небольшая вещь. Романс из моей оперы для тенора. Я, может быть, вы слыхали, я пишу оперу. Для забавы, знаете ли, без всякой претензии. О, ради бога, граф, принесите его поскорей. Боже мой, как я вам благодарна. Пожалуйста, пожалуйста, ступайте Сейчас. за ним, ступайте! Сейчас вы увидите это совсем неплохо!